Четверг, 3 февраля. Передо мною портреты матери и отца, когда они были женихом и невестой. Я повесила эти портреты на стену, как документы. По мнению Зала и других более авторитетных философов, нужно знать причины, чтобы понять следствие. Я родилась от замечательно красивой матери, молодой, здоровой, с темными волосами и глазами и прелестным цветом лица. Отец же мой был белокур, бледен, слабого сложения, и происходил от очень здорового отца и болезненной матери, которая умерла молодою. Все его четыре сестры более или менее горбаты от рождения. Дедушка и бабушка были крепкого сложения, имели девять человек детей, здоровых, крупных, из которых некоторые были красивы, например, мама и дядя Степан. Болезненный отец знаменитого субъекта, о котором идет речь, сделался здоровым и сильным, а мать, которая цвела здоровьем и молодостью, сделалась слабой и нервной благодаря своей тяжелой жизни. Суббота, 12 февраля. Тони продолжает быть довольна мною и советует мне писать. Я в восторге. Воскресенье, 13 февраля. Вот очень нежное письмо от мамы. 27 января, Харьков. Мой обожаемый ангел, дорогое дитя мое Муси, если бы ты знала, как я несчастна без тебя, как беспокоюсь за твое здоровье, и как я хотела бы поскорее уехать. Ты моя гордость, моя слава, мое счастье, моя радость. Если бы ты могла себе представить, как я страдаю без тебя, Твое письмо к мадам А в моих руках. Как влюбленный, я все перечитываю его и орошаю слезами. Целую твои ручки и ножки и молю Бога, чтобы я имела возможность сделать это поскорее на самом деле. Целую нежно нашу дорогую тетю. М. Б. Суббота, 19 февраля. Уже дней десять я все вижу во сне дедушку, маму, моих. Я вижу также во сне тех людей, с которыми встречаюсь на другой день. Или же оконченный день продолжается во сне, и я никогда не сплю без снов».